Глава одиннадцатая «С Рождеством, Тед! Это Джоанна!» «Джоанна? Я буду в Нью-Йорке по дороге к родителям, хочу повидать Билли!» Она говорила быстро, бесцветным голосом. «Как поживаешь?» — растерянно спросил он. «Я не могу. Нормально, я хочу видеть сына. Прилетаю в субботу. Припочла бы не заезжать в квартиру, надеюсь, ты не против. По резкому тону и выбору выражений ты отпонял, что это не предложение мира. Ты хочешь увидеть Билли? Я остановлюсь в Аме리카на. Можешь привести его в субботу к 10:00 утра. Мы погуляем, поедим где-нибудь, а вечером я его верну. Не знаю. Почему? Вы куда-то уезжаете? «Нет, просто не знаю. Чего ты не знаешь? Это может ему повредить. Что за чушь? Я не злая ведьма, я его мама. Я хочу увидеть своего ребенка». «Мне надо подумать. Не строй из себя, придурка. Очень убедительно. Извини, я не хотела. Пожалуйста, позволь мне увидеться с Билли. Я подумаю. Завтра наберу». Он посоветовался с Тельмой, которая подтвердила его подозрение, что Жуана не намерен возвращаться в семью. Что касается встречи с Билли, то Тельма больше беспокоилась о подруге. Да, за независимость надо платить. Тяжело ей. Чтобы прояснить ситуацию, Тэд позвонил адвокату. Вы боитесь, что она его похитит? спросил Шонниси. Мне это и в голову не приходило. Такое случается. Я не знаю, зачем ей это нужно, хотя вряд ли она его крадёт. Вы имеете право возражать против её общения с ребёнком, а она обратиться в суд и требовать встречи, ручаясь, что суд будет на её стороне. Мать-рождество, у вас очень мало шансов. С практической стороны, если вы не опасаетесь похищения, то избавите себя от множества проблем, разрешив ей провести день с ребёнком. Тетя терзался сомнениями, что лучше для Билли. Стоит ли вынуждать Жуану обращаться в суд? Она не сможет увидеться с Билли сейчас, но выматывает мне все нервы. А вдруг она и впрямь его похитит? Когда Жуана позвонила, он так прямо и спросил: "Ты ведь не собираешься его украсть? Что, если тебе больше нечем заняться, можешь ходить за нами по пятам. Следите за углом, я в тот же день улетаю к родителям, а после праздника вернусь в Калифорнию". Я просто хочу увидеть сына и купить ему чёртов рождественский подарок. Мне встать на колени. Ладно. Успокойся. Я привезу его к 10 часам в Аме리카на. Тет сообщил сыну, что его мама приехала в Нью-Йорк и хочет с ним увидеться. Моя мама? Да, Билл. Может, она купит мне какую-нибудь игрушку? Задумчиво сказал мальчик. В субботу утром тет Особенно тщательно причесал Билли и надел на него самую лучшую рубашку и брюки, не забыв и о себе, никаких потёртых воротничков. Ровно в 10 они вошли в вестибюль и увидели выходящую из лифта Жуану. У тета подкосились колени. Она выглядела потрясающе: лёгкий загар, тонкое белое пальто, яркий шарф. Девушки с вечеринок Кливлендские юристы и даже серванцы в толстовках ей в подмётке не годились. Не взглянув на Теда, Жуана подошла прямо к сыну, опустилась на колени и со слезами на глазах прижала его к себе. О, Билли. Затем она встала, чтобы рассмотреть мальчика. Здравствуй, Билли. Здравствуй, мамочка. Жуана наконец обратила внимание на Теда. Спасибо. Увидимся в 6. Тетё до оставалось только кивнуть. Пойдём, у нас будет чудесный день. Она взяла сына за руку и вывела на улицу. Тетни не находил себе места. Если Жуана сдержат слово и уедет, как это отразится на Билли? Резкий подъём чувства, потом такой же резкий спад. Разве она имеет право вторгаться в нашу жизнь? Очень даже имеет. Он сходил на двойной сеанс в кино, поглазел на витрины, и явился в вестибюль отеля на сорок минут раньше назначенного времени. Джоанна с Билли вернулись без пяти шесть. Мальчик выглядел усталым, однако улыбался. Он показал Теду коробку с пластмассовыми фигурками. «Смотри, папочка, они качаются, но не падают, не валяшки. Мне их мама купила». Взглянув последний раз на сына, Джоанна прикрыла глаза, словно ей было больно смотреть. «Пока Билли...» Видит себя хорошо. Пока, мамочка. Спасибо за неваляшек. Она повернулась и не оглядываясь пошла к лифту. Как выяснилось, Жуана Крамер приехала в Нью-Йорк не для того, чтобы украсть сына, помириться с Тедом или остаться. Она просто проезжала мимо и захотела увидеть Билли. Позже тэт узнал от её родителей, что Жуана погостила в Бостоне всего один день и вернулась в Калифорнию, как планировало. Билли не выказывал признаков беспокойства, принимая мир таким, как он есть. Приезжала мамочка, она уехала, небо голубое, люди и дятамаров. Мамочка уехала, а папочка остался. У Билли есть неваляшки, они качаются, но не падают. «Хороший был день?» — осторожно спросил Тед. «Да, очень. Ты тоже по ней скучаешь?» Он не сказал этого вслух. Вторжение бывшей жены в его упорядоченную жизнь вывело Теда Крамера из равновесия. Когда-то он выбрал в жёны самую красивую девушку на вечеринке, а потом она ушла, и вечеринка утратила свою прелесть. Тельма назвала отношения, которые они теперь практиковали, сиеиными. Партнёры сменяют друг друга, не оставляя следа, ничего прочного, стабильного, настоящего. Встречаясь 2 месяца с Филлис, Тед установил рекорд Тельма утверждала, что все они нравственные коллеги. Чарли считал это время лучшим в своей жизни, а Ларри по-прежнему ни с кем не встречался дольше недели. Сегодня Тэд выгуливал Билли и Ким на площадке в компании Тельмы, завтра её сменял Чарли. Соседи окончательно развелись, и Тэду пришлось отмечать это событие без радостным ужином, с каждым подельностью. Ты когда-нибудь ещё женишься? спросил как-то на вечерней прогулке дрожащий от холода Чарли, глядя на детей, копошащихся в снегу. Думаю, нет, кому я нужен с ребёнком. Как говорят в рекламном деле, не ходовой товар. А я-то подумал, что если снова женюсь, появится ещё один ребёнок, а потом опять разведусь, мне придётся платить алименты дважды. Что-то заладил Чарли, если бы, так это же чёртово уйма денег. У Тельмы имелись свои взгляды на возможность повторного брака. Она попыталась высказать их партизанскими методами, перекрикивая Оскара Ворчуна, который орал из комнаты Билли, что обожает мусор и вержащих детей, играющих в прятки. В первый раз люди женятся по любви и, как правило, разводятся. На второй раз они уже знают, что любовь придумали продавцы открыток и создают семью совсем по другим причинам. «Погоди», — остановил ее Тед. Билли и Ким, вы можете потише, хоть Оскара выключите. Ко второму браку у человека складываются определенные взгляды и образ жизни. В первый раз ты женишься на своей матери. Хм, интересная точка зрения. А во второй — на себе самом. Спасибо, Тельма, ты избавила меня от кучи хлопот, значит, я уже женат. Неожиданно для всех отбился от стада Ларри, которому удавалось столько лет избегать цепей Гиминея. Он женился на 29-летней школьной учительнице Эллен Фрид. Ларри познакомился с ней на Файер-Айленде и верный себе встречался одновременно с другими. Теперь он решил поставить свой автобус на прикол. Тед заметил, что Эллен оказывает на Ларри успокаивающее действие. Она была тихая, мягкая и, в отличие от других его пассий, обладала чувством собственного достоинства. Свадьбу отмечали в отеле «Плаза». Эллен с Ларри пригласили только самых близких друзей и родственников, в том числе детей Ларри от первого брака, 14-летнюю дочь и 16-летнего сына. Тед помнил их совсем крошками. «Как быстро летит время!» — подумал он. Однажды на детской площадке Тед край муха услышал разговор Тельмы с другой мамашей, которая сказала, «Это все не важно. Дети почти ничего не помнят о своей жизни до пяти лет». Тет про себя возразил, не желая думать, что Билли всё забудет. Женщина утверждала, что слышала научную дискуссию по телевизору. У детей эмоциональная память. Они не помнят ничего конкретного. Когда ваш ребёнок вырастет, он забудет, что произошло с ним сегодня. Как раз в тот день Билли получил машинку по голове от какого-то задиристого мальчишки. Надо же, как повезло, посмеялся тогда тет. Теперь он задумался. Что запомнит Билли? Как я на него влияю? Что отложится в голове у моего сына, когда он доживет хотя бы до такого возраста, как дети Ларри? Билли, ты знаешь, чем занимается твой папа? Ты ходишь на работу. А где я работаю? В офисе. Точно. Ты видела рекламу в журналах? Я предлагаю компаниям размещать ее в наших журналах. Теду вдруг показалось очень важным объяснить Билли, что он делает. Хочешь посмотреть, где я работаю? Ага, я тебе покажу. В субботу Тэд повёл Билли в свой офис на углу Мэдисон Авеню и 57-й улицы. На входе стоял охранник в форме, и Билли сначала немножко испугался, но с таким большим и смелым папочкой ничего не страшно. Тэд показал удостоверение, и их пропустили в здание. Офис компании был закрыт. Тэд отпер дверь, включил свет. и повёл Билли по длинному коридору к своему кабинету. Видишь, моя фамилия. И моя, я тоже Крамер. Они вошли в кабинет. С четырнадцатого этажа открывался сногсшибательный вид на 57-ю улицу. Ух, ты как высоко, красиво. Билли прилип носом к стеклу, затем сел на офисный стул и стал крутиться. Мне здесь нравится, папочка. Спасибо, дружище. Тэд действительно считал Билли своим другом. Все эти месяцы они были неразлучны. Возможно, он многое забудет, но мы пережили вместе страшную потерю. Мы союзники. Я всегда буду с тобой, Билли, всегда, думал Тэд. Знаешь, папочка, мне тут не всё нравится. Картинки некрасивые. Стены кабинета украшали обложки старых журналов. Тут надо повесить зебр. Ну так нарисуй мне Билли нарисовал несколько полосатых существ, отдалённо напоминающих зебру, и Тэд повесил их над столом. Прибыли из Бостона родители Джоанны. Злость на дочь уступила в их сердце место печали. Боже, куда катится мир, сказала Тэду Гарриет, когда Билли улёкся в постель. Бабушка с дедушкой видит ребёнка чаще, чем собственная мать. Видимо, они надеялись, что Джоанна задержится, а не вернется так быстро в Калифорнию. Что он там делает? Где работает? А ты не знаешь? Я ничего не знаю, а ее жизнь и горит. В Герц, улыбаясь, сдает машины в аренду. Правда? Ушла из семьи и бросила ребенка, чтобы работать в прокате авто. Теда огорчило не столько понижения статуса Джоанны, сколько предполагаемое количество мужчин, с которыми она сталкивается на работе. Она говорит, что живет одна, играет в теннис. Вяло защищал дочь Сэм, хотя тоже не одобрял ее поведение. «Ну, тогда, конечно», — кивнул Тед. «Даже заняла третье место в турнире», — продолжал тесть, прекрасно понимая, что это слабое утешение. Тед предложил поужинать вместе впервые после развода с их дочерью, и они согласились. В китайском ресторанчике Сэм настоял на праве оплатить счёт, как старший в компании. После десерта, когда подали счастливые печенья, Тэт решил пошутить. "Я придумал новую идею для бизнеса не счастливые печенья". Разламываешь его, а там написано: "Ох, лучше тебе не знать". Сэм сгорел, даже не улыбнулись, они вновь погрузились в меланхолию. На прощание Гарет Неловко чмокнула Теда в щёку, чего не делала очень давно. Они планировали на следующее утро показать Билли статую Свободы. Им так этого хотелось, что Тэд не стал отговаривать. Они приехали побыть бабушкой и дедушкой. Он ест много сладостей, спросил Сэм. Сахар очень вреден. Я держу его на жевательной резинке без сахара. А как с витаминами каждый день, Сэм? В них, наверное, есть сахар. «Я думаю, ты хорошо справляешься», — вступила из забывшего зятя Гарриет. «Да, он справляется», — согласился Сэм, все еще избегая обращаться к Теду напрямую. «И все же ребенку нужна мать». В голосе Гарриет звучала такая отчаянная боль за дочь, что Тед не усмотрел в ее словах критики в свой адрес. Они явились чуть свет, чтобы показать Билли статую свободы. Тэд умалчал о том, что ему в этот день исполняется 40. Не было настроения задувать свечи на торте. Экскурсанты вернутся только под вечер. Он не знал, как скоротать день. Для начала повалялся в постели, затем вышел прогуляться. Грех сидеть дома в такой славный зимний денёк. И вдруг понял, куда хочет попасть. Хорошо, что я живу в Нью-Йорке. За полчаса можно доехать на подземке до своего детства. Тэт вышел на углу Фордам-Роуд и Джерром Авеню в Бронксе. Вот и школа, порог, который он переступил впервые в пятилетнем возрасте, 35 лет назад, как будто вернулся домой. Обшарпанные пятиэтажки без лифтов принадлежали к другой архитектурной эпохе. Когда-то симпатичные маленькие дворики, ведущие к парадным, были завалены мусором. Стены пестрели вызывающими изречениями: "Да пошли вы все", "Тони Ди". Воскресное утро на улице было почти пусто. Три старушки, собравшиеся в церковь, торопливо проскочили мимо подозрительных халати на американцев, закатанными рукавами копающихся в автомобильном моторе. Тэд прошёл мимо сгоревших магазинчиков, стараясь не наступать на мусор и битое стекло. Деградация городской среды, типичная для Бронкса, превратила район его детства в трущобы. У своего дома на углу Крестен Авеню и 184 он сел на ступеньку. Всё словно уменьшилось в размерах. Казавшееся огромным расстояние между канализационными люками, которые использовались для игры в стикбол, составляло всего несколько метров. Улица, где бегали десятки детей, стала узенькой и короткой. Высоченная гора, с которой они скатывались зимой на санках, врезая снежную кучу, превратилась в проулок с едва заметным подъемом. Да, только очень маленький человек мог считать все это большим. Раньше, на другой стороне дороги, в школьном дворе играли в баскетбол. Щиты убрали, детей не видно. Проходящая мимо женщина окинула Теда подозрительным взглядом. Что за чужак на ступеньках? Не собирается ли он ее ограбить? Он сидел, вспоминая детские игры, воскрешая в памяти лица друзей, Мальчишек и девчонок, свой первый хоумран, когда он блестяще отбил прямую подачу лучшего питчера в районе Стью Маслоу, изумлённо следящим взглядом за улетевшим на крышу мячом. Он видел всё ясно, как в кино. Столько лет прошло, а воспоминания не потеряли яркости. Скоро его сыну Билли будет столько же, сколько ему тогда. Славное было время, подумал Тэд. Мы целыми днями пропадали на улице. Билли многое потерял. У него нет крылечка, на котором можно посидеть. Нет улицы, где можно поиграть, не опасаясь попасть под машину. Гариет сказал, что ребёнку нужна мать. Сколько я ещё выдержу без жены? Без матери для Билли. По другую сторону улицы ковылял старик. "Эй, мистер Эванс. Помните меня?" Я часто заходил в вашу кондитерскую лавочку и обожал молочные коктейли. Я Тэдди Крамер, брат Ральфа. Я занимаюсь рекламой, меня бросила жена, я разведён. У меня мальчик, ему скоро 5. Мне тоже когда-то было 5. Смубийственный получился подарок на день рождения. Тэд вышел на Гранд-конкурс и остановился перед кинотеатром Лоус-Парадис. Райское местечко со звёздами. и движущимися облаками на потолке. Теперь кинотеатр разделили на три: Paradise 1, Paradise 2 и Paradise 3. Райсвие может быть Рай номер 2, спросил Тэд у мужчины, подметающего двор. Не знаю. Назвали бы ж лучше Потерянный рай. Уборщик продолжал махать метлой, не разделяя потребности Теда в ностальгических воспоминаниях. Тэд направился к метро. Навстречу шел обрюзший тип, черты которого показались ему смутно знакомыми. Фрэнки О'Нилл из соседнего дома. Мужчина прищурился и навел резкость. «Фрэнки? Тедди, ты? Ага. Что ты здесь делаешь?» «Так гуляю. Я не видел тебя. Целую вечность». «Ну надо же. Где живешь?» «В Манхэттене, а ты?» «На углу сто восемьдесят третий. Не может быть». Встречаешь кого-нибудь из наших? Нет. А чем занимаешься? Работаю в баре у Гиллигана. Он на месте, хотя всё вокруг сильно поменялось. У Гиллигана? Класс. Ты от не хотел расстраивать детского друга, но не помнил бара с таким названием. А ты, дружище? Тружусь в рекламном бизнесе. Кто бы мог подумать? Женат? Разведён? У меня мальчик. А ты? Трое детей? Я женился на Дотте Маккарти. Помнишь ее? Да, конечно. А помнишь, как мы подрались в девять лет? У меня куртка застряла на голове, и ты меня лихо отдубасил». «Никогда не забуду этого позора», — подумал Тед. В дело вмешались болельщики из их квартала, воспитанные на пятничных боях в парке, угорая от нелепого вида бойца вслепую размахивающего руками. Бой закончился техническим нокаутом из-за куртки, застрявшей на голове. «Мы подрались?» «Ты что, не помнишь?» «Не-а». «А кто победил?» «Ты?» «Ну-х, извини». «Ты видел этот кошмар? Рай номер один и рай номер два?» «Ага». Они постояли, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Чертовски рад, что тебя встретил, Тедди!» Нашелся, наконец, Фрэнки. «Ага». Будешь э, в наших краях, заглядывай. Я работаю с пяти. Спасибо, Фрэнки. Увидимся. Теда не прельщало праздновать 40-летие в баре у Гиллигана, обломки прошлого, где он никогда не бывал. Спустившись в подземку, он вернулся домой и посмотрел баскетбол по телевизору. Когда Билли уснул, он налил себе бокал коньяка. Счастливого дня рождения. Чего бы ему сейчас на самом деле хотелось, тогда слушать радиосериал Gang Busters и пить шоколадное молоко